Америка без соперника. Сразу же после августовских событий 1991 года глава американской дипломатической службы говорит президенту СССР. «Время разговоров ушло. Мы нуждаемся в действиях. У вас сейчас большие возможности для действий. Важно действовать решительно. Как вам нравится слово «мы»?» Во время визита государственного секретаря США Джеймса Бейкера в сентябре 1991 года Горбачев пошел на последние возможные уступки американской стороне. 11 сентября он подписал соглашение, запрещающее советской стороне поставлять оружие какой бы то ни было партии в Афганистане. Это соглашение в конечном счете привело к падению режима, близкого советской стороне режима Наджибулы, семью месяцами позже. Гражданская война началась здесь задолго до советского вмешательства и не закончилась после ухода советских войск. На общей пресс-конференции Горбачев отдал приказ о выводе всех советских войск из Кубы. Речь шла о выводе советской тренировочной бригады численностью 2800 человек, которая находилась на Кубе с 1962 года. Горбачев сказал, что Советский Союз трансформирует свои отношения с Кубой в нормальные и взаимовыгодные. Советский Союз готов убрать все препятствия, созданные в период Холодной войны. Случилось то, что с трудом можно было представить себе прежде – Ведущий деятель антикастровской эмиграции Хорхе Майя вылетел из Майами в Москву для встречи с президентом РСФСР Ельциным и новым министром иностранных дел СССР Борисом Панкиным. Именно тогда возглавлявший Комитет государственной безопасности Бакатин поразил и изумил американцев. Бакатин прибыл в американское посольство и представил американскому послу Роберту Страусу схему подслушивающих устройств здания посольства. Бакатин принес и чертежи их установки, и сам прибор подслушивания. Любой американский контрпартнер Бакатина лишился бы в своей стране за подобный жест карьеры и простого уважения. Более того, ему не избежать бы камеры. В Москве же безумные демократы упивались государственной изменой. Еще одним необычным жестом Было посещение 9 сентября 1991 года 22 советскими генералами и адмиралами, а также шестью полковниками двухнедельных курсов по американской системе национальной безопасности при школе Джона Кеннеди в Гарвардском университете. Тем временем руководители американской дипломатии активно знакомились с новыми лидерами СССР. Госсекретарь Джеймс Бейкер 16 сентября посетил казахского лидера Назарбаева в Алма-Ате. позже Леонида Кравчука принимали в Белом доме. 26 октября президент Буш впервые по телефону обсудил с президентом Ельциным взаимные экономические проблемы. Задачи американской дипломатии, пожалуй, детальнее других осветил заместитель государственного секретаря Роберт Зеллик выступлении перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США 2 октября 1991 года. Главной он назвал задачу активного вторжения в дела Московского центра, а затем в дела союзных республик. В глобальном плане американское руководство интересовали прежде всего вопросы советского ядерного потенциала. 27 сентября в широковещательном выступлении, транслировавшемся на всю страну, Президент Буш объявил о новых элементах своего курса. Буш указал, что новые лидеры в Кремле и в республиках ныне выражают сомнения относительно необходимости столь большого ядерного потенциала. В результате мы владеем сейчас бесподобной возможностью изменить ракетно-ядерное соотношение сил между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Буш предложил советско-российской стороне уничтожить все наземные МБР с разделяющимися главными частями. И согласиться на создание противоракетной обороны в США 5 октября 1991 года Горбачев провозгласил, что Советский Союз уничтожит все свои наземные тактические ядерные и снимет все тактические ядерные устройства с кораблей и самолетов и наземных установок военно-морской авиации. Часть этих боевых средств будет уничтожена, а часть складирована. И это не все. Горбачев предлагал ликвидировать состояние боевой готовности в отношении всех стратегических бомбардировщиков. Он декларировал свою готовность прекратить работу над всеми новыми ракетными проектами. Президент СССР объявил, что отменяет производство существующих мобильных ракет СС-24, расположенных на специальных железнодорожных путях, а существующие ракеты этого класса складирует. Горби в условиях практического распада государства, объявил об отмене состояния боевой тревоги для 503 МБР, включая 134 МБР с мирвированными головными частями. В запале истерического одностороннего миролюбия Горбачев снял с боевого дежурства 92 ракеты, расположенные на подводных лодках. Он пообещал, что Советский Союз односторонним образом сократит свои обусловленные договором СНВ-1 боевые боеголовки численностью от 5 до 6 тысяч советские вооруженные силы сокращались на семьсот тысяч человек двадцать девятого октября тысяча девятьсот девяносто первого года президенты горбачев и буш встретились в последний раз в привычном для себя качестве американская сторона торопилась с решением проблем контроля над ядерными вооружениями буш поднимал и вопрос об экономической помощи, но было ясно что с ним заокеанский благодетель несколько опоздал последующие акции в этом направлении уже не имели прежде возможной значимости 12 ноября отдел частных инвестиционных кредитов одобрил гарантии фирмам, торгующим Советским Союзом, а 20 ноября президент Буш выделил дополнительные 1250 миллионов долларов в качестве кредитов на покупку американского зерна. 12 миллионов долларов пошли по статье «Гуманитарная помощь Советскому Союзу». Мы видим инициативу, которая позже вызреет весьма значимое предприятие. Сенатор Сэм Нан предлагает выделить прежний второй сверхдержаве миллиард долларов. Сенатор-республиканец Ричард Лугар предлагает ватировать 500 миллионов долларов для ликвидации советского ядерного и химического оружия. Этот биль прошел 25 ноября 1990 года.